Полной прострации я побрела домой. Наша квартира тут совсем рядом в двух шагах. Выпью спокойно чаю и пораскину мозгами как следует, а заодно отпущу Ивана. Небось мастер давным-давно закончил оклейку двери и теперь недоумевает, куда подевались хозяева. Но не успела я выйти из лифта, как глаз сразу натолкнулся на железную дверь без всякого признака оббивки я открыла и крикнула ну как дела хорошо крикнул из гостиной иван скинув сапоги я вошла в комнату и увидела повсюду разложенные куски демантиные бумаги что это ты делаешь выкройку с достоинством ответила бивщик зачем так положено но дверь то прямоугольная без всяких мудреных зигзагов стандартная как у всех Возьми и начерти карандашом с изнанки линии, по которым резать. Не пойдет, вздохнул Ваня. Сначала выкройка, потом раскрой. Главное, аккуратность и четкость при исполнении. Инструкции на то и писаны, чтобы их не нарушать. Медленными, какими-то замороженными движениями он начал выдергивать из рулетки длинную блестящую ленту. Я пошла на кухню и обнаружила, что брошенная мной в мойке после завтрака посуда вымыта, раковина вычищена, а из крана больше не бежит цепочка капель. «Спасибо, Ваня!» — крикнула я. «Ерунда!» — отозвался мастер. «Люблю по хозяйству возиться!» Тут раздался звонок, и в квартиру, смущенно улыбаясь, вступила Люська. «Уйди с глаз долой!» — с чувством сказала я. — Ну, не сердись, — замела хвостом соседка. — Сама не знаю, как вышло. Случайно получилось. И водку в шкафчик нечаянно сунула. — Ой, Лампа, так ведь ничегошеньки не соображаю иногда. Ну, прости, сделай милость. — Лампа Андреевна, поди сюда, — крикнул Ваня. — Кто у тебя там? — жадно спросила Люська. — Мастер, — дверь оббивает, — объяснила я и побежала назов Люся потопала за мной. — Вот, гляди, — сказал Ваня, — ежели бордюр сделать три сантиметра, а край загнуть на два. Или хочешь окантовочку пошире? — Да мне все равно. — Как это, — изумился мастер, — делай по-любому. — Ну ничего себе, — возмутился Иван, — думай, думай давай. Ей-богу, мне без разницы». От негодования мастер даже не нашелся, что возразить. «Иди лучше обед готовь», — посоветовала Люська. Потом она повернулась к Ване и сообщила. «Лампе и в впрямь пофигу. Давай помогу. Чем шире, тем лучше». «Так, что ли?» — спросил Иван и показал кусок кожи. «Ну, хватил», — наморщилась Люська. «Уже бери». Но только же сказала, чем шире, тем лучше. Но ведь не размером со всю дверь. Они начали мирно переругиваться, я вздохнула и ушла на кухню. Эти двое без меня сами справятся, лучше я раскину мозгами. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Я села к столу и уставилась в окно, где крутился мелкий противный снег. Эдика убили. Гема покончила с собой. Версия о том, что киллер как-то связан с кладбищем, треснула по швам. Другая о ревнивом Викторе Подольском разлетелась вдребезги Зато появилась третья. Жанна сказала, будто за последние три недели они встретились с Эдиком всего пару раз. У Малевича вроде появилась новая любовница а на кладбище пришла высокая женщина, не пожелавшая остаться на поминке. Более того, незнакомка не захотела, чтобы ее сняли для светской хроники и попросту убежала от журналиста. Согласитесь, странное поведение. ну зачем скрывать свою личность? Участие в похоронах — дело не стыдное. Я пожевала кусок хлеба, лежащий на тарелочке. Глаза по-прежнему смотрели в окно, руки схватили ломоть, ну и противный вкус. Что же за батоны стали теперь выпускать? Полное ощущение, будто ешь тряпку. Я перевела взгляд вниз и обнаружила, что и впрямь засовываю в рот кухонное полотенце. Белая булка спокойно покоилась на блюдечке. Отшвырнув кусок вафельной ткани, я отщепнула ароматный мякиш. Есть две причины, по которым таинственная баскетболистка пожелала остаться неизвестной. Либо она замужем и боится неприятностей с супругом, либо она и есть убийца. Внезапно мне стало жарко. Долговязая незнакомка впрыгнула в жигули и была такова. Но незадолго до моего прихода соседка-старуха видела, как из квартиры Лены вышла Останкинская телебашня, верста коломенская, села в машину и унеслась. Что-то подсказывает мне и на кладбище, и в доме несчастной Лены была одна и та же дама. Какие снимки искала она у бывшей танцовщицы? Зачем? Так. Решено. Надо установить личность, мадам. Легко сказать. И как? Я по-прежнему смотрела в окно. Снег уже превратился в метель. Господи, да очень просто. У автомашины есть номер, а все транспортные средства регистрируются в ГИБДД. Нужно просто попросить кого-то из сотрудников милиции о помощи. Но кого? Генка Юров зол на меня, как черт. И палец о палец не ударит. — Володя Костин? — Ну уж нет. Представляю, как разорется приятель. — Может, у Федоры кто есть? Набрав телефон агентства «Шерлок», я услышала легкий шорок и веселый голос. — Здравствуйте, вы позвонили? — Все ясно. — Федьки нет. Она никогда не подключает дурацкий магнитофон, если сидит на месте. — И что делать? — Наш сосед... С шестого этажа Боярский. Тот, чья дочка прибегает ко мне с заданиями по сольфеджио. Он ведь участковый. Я побежала к ним в квартиру. Лампа Андреевна, высунулась Танечка, вы ко мне? Нет, ангел мой, скажи, папа дома? Он раньше десяти не приходит, вздохнула Танюша. Нас с мамой на работу променял. Потом девочка тревожно посмотрела на меня и спросила, «Случилось чего?» Я замялась. «Ну, в общем...» «Тогда погодите», — сказал ребенок и потыкал пальцем в кнопки телефона. «Для абонента 24-18-5». «Папа, срочно позвони». Затем она пояснила. «У него теперь пейджер есть. Удобная штука. Правда, мобильный круче, но...» «Дзынь-дзынь!» — издала трубка. Договорившись о встрече через полчаса в отделении, я поднялась к себе, натянула шубку, шапку и глянула в гостиную. Ваня и Люся о чем-то оживленно спорили. Я машинально отметила, что мастер так и не приступил к раскрою. — Уходишь? — осведомилась соседка. — По делам надо. Люська вышла вместе со мной в прихожую и отчеканила. — Не волнуйся, лампа, догляжу за мастером. «Может, не надо?» — робко намекнула я. «Мужик нормальный, тихий, пусть работает». «Как же!» — обозлилась Люся. «Ты его разве знаешь? А вдруг упрет чего или нажрется?»